Глава одиннадцатая. Странная больничка. Господин Быстров что-то задерживается. Мы с Викой уже выпили по чашке кофе, поболтали на отвлеченные темы, стараясь не касаться ее предложения. Зато я затронул интересующий себя вопрос, по которому в памяти информации мало. «Вика, скажи, а чего так за титулами охотятся?» «Ты откуда упал?» усмехнулась девушка. «Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю». Это же очевидно. Светское общество, престиж, закрытые клубы, балы и приемы по старым традициям. Опять-таки, по дочи императора простой смертный попадает за выдающиеся заслуги и то в редких случаях. Но, насколько знаю, если организовать и возглавить клан, а потом достичь успеха, то титул есть возможность купить, медленно произнес, не найдя в словах девушки, ни одной веской причины, чтобы желать такой статус. Купить-то не такая проблема, хмыкнула Виктория. Только толку от этого немного. Светское общество накладывает на таких ограничения, и ничего из вышеперечисленного не получишь. Ну, за редким исключением. Даже если организуешь приём, то к тебе не придут, проигнорируют, а ещё при встрече будут презрительно смотреть. Ну разве замужество ситуацию исправит? Допустим, граф Вавилов женится на твоей двоюродной сестре. И что, её мгновенно зачислят в светские левицы? Не совсем, кивнула девушка. Присмотрятся, и если манеры соответствующие, то примут. Она же станет женой графа. Пусть он глуп, не слишком красив и недостаточно богат. Наследственный титул подразумевает под собой ещё и кровь аристократа. Понимаешь? Не, честно ответил я. Не вижу разницы между обычным человеком и тем, кто перед своей фамилией делает приставку. Сегодня граф себе показал во всей красе. Но коснись что, и его бы судил светский суд, относящийся к себе подобным с несхождением, парировала Виктория. Думаешь, кому там на слово поверят? А ещё не забывай про так называемый костяк, опору и надежду империи. Именно им достаётся почёт и уважение. Ну, девушка, похоже, спит и мечтает попасть в такое общество. Боюсь, если своего добьётся, то быстро разочаруется. При этом пример поведения Вавилова ей ничего не сказал. Элитка, голубая кровь, преданность и честь и только у тех, кто получил тот или иной титул до да ещё из-за своих предков, не смешите мои тапочки. В любом обществе найдутся скоты, предатели и отморозки. Но будут и благородные, честные люди, не взирая на происхождение и сословие. Или кто-то возразит, что какой-нибудь крестьянин не сдержит данное слово, или не найдётся хорошо образованного рабочего? А ведь в обычных семьях рождаются выдающиеся учёные, музыканты и даже политики. Нет, такие дети и у благородных имеются. Так в чём тогда разница? Скорее всё в возможностях, когда одному пробиться в жизни легче, А второй выгрызает счастье зубами. Как дела? Жив. Без стука вошёл в комнату Быстров, а следом за ним показался пожилой врач, которого сразу определил по пухлому старомодному сакваяжу в руке. Нормально всё, зря беспокоитесь, ответил я и посмотрел на Вику, но та на мёк проигнорировала, зато подошла к врачу и что-то тому на ухо зашептала. Но, молодой человек, позвольте вас осмотреть, обратился ко мне доктор. «Без проблем», – пожал я плечами. «Встаньте и достаньте кончиками пальцев до пола, при этом не сгибая колени», – велел врач. «Хм, а он точно не садист. Уверен, знает же, какие получил травмы». Я попытался выполнить распоряжение врача и, естественно, не сумел. Даже в глазах потемнело и чуть не грохнулся. «Оно и понятно. Не восстановился еще». «Ясненько», – покивал доктор. «Ясненько», – покивал доктор. — Позвольте вас послушать. Он достал из саквояжа стетоскоп, а потом продолжил. — И сделать пальпацию. — Если подтвердятся подозрения, — доктор посмотрел на Викторию, — вашей девушке, то тогда отправимся в больницу, где проведем полноценное обследование. Надеюсь, этого не понадобится. Матвей Александрович нахмурился и хотел что-то возразить. Но девушка ему подала знак, чтобы не вздумала провергать слова врача. Я тоже решил не уточнять, что Виктория не моя девушка, к чему лишние пояснения. А вы, человек, присаживайтесь на кровать, велел доктор. Нет, он точно садист. Каждое ребро ощупывал, по грудной клетке стучал, заставлял глубоко дышать и всячески измывался. Пару раз чуть от боли не взвыл, но сдержался. Всё же за здоровьем следует следить и вовремя лекарство принимать. Сейчас-то кажется, что молот и сел он, на перепады погоды не реагирую. Но пройдёт всего пару десятков лет, и картина способна поменяться. Уже это испытал и повторять нет желания. Вот только и на рентген неохота лишний раз идти и получать облучение. А если ещё и на больничную койку определят, то и вовсе таски взвою. Доктор, каков ваш диагноз? Не выдержала Виктория, почему-то побледневшая и с плотно сжатыми губами. В голубых глазах девушки отражается сострадание и боль, словно ей самой пересчитывают рёбра сильными пальцами. "Мелочка, жизни вашего парня точно ничего не угрожает. Насчёт переломов сложнее. Не всё удаётся точно определить с помощью такого метода. В тех местах, где имелись трещины, не обнаружил ухудшения. «Следовательно, достаточно тугой перевязки и постельный режим на пару дней». «Хм, без каких-либо...» Он поднял указательный палец вверх. «Физических упражнений. Понимаете, о чем говорю?» Он насупился и посмотрел на Самойлову. «Не совсем». Покачала головой та, а потом стала стремительно краснеть под ироничным взглядом пожилого врача. «Вы неправильно поняли, мы просто друзья!» Нашла в себе силы и попыталась выправить Восмысленное положение. А разве я что-то не то сказал? хмыкнул доктор садист, вновь ощупав моё ребро справа. Всё же тут трещина явно больше, задумчиво произнёс. Ну-ка, молодой человек, при встаньте, велел мне врач. Боюсь, пытка продолжится, и больше не выдержу, отрублюсь. Доктор, а может лучше рентген? задал вопрос, а потом спохватился и уточнил: Простите, а сколько это стоит? Не беспокойся, ты мою сестру спасал, за всё уплачу, а Матвей Александрович деньги с обидчика вызовёт. Верно? Быстро произнесла Виктория и посмотрела на своего то ли охранника, то ли сопровождающего. Без проблем, хмыкнул Быстров. Ну, тогда отправимся в больницу. Слишком легко согласился доктор. Молодой человек, а лежите. Виктория Петровна поможет собраться. Верно ведь? Он посмотрел на девушку, которая вновь начала краснеть. "Да-да, конечно", покивала брюнеточка. "Лёша, где у тебя банные принадлежности? Что ещё? Сменная одежда, зарядка для телефона. Ой, а ну вот брать?" "Доктор, простите, не знаю вашего имени-отчества", медленно произнёс Ян, наблюдая за метаниями девушки. "Фамин Арсений Иванович, к вашим услугам", ответил врач. "Профессор" — Вы забыли уточнить, что являетесь владельцем сети больниц и действующим хирургом, — произнес Быстров и добавил, — очень известным и заслуженным доктором. — Ой, не преувеличивайте! — усмехнулся Фомин и на меня посмотрел. — Ну-с, молодой человек, готовы отправляться? — Арсений Иванович, а на какое время вы собрались меня в больницу положить? — уточнил я, начиная подозревать какую-то недоговоренность. Ню юд говорит, что доктор у меня что-то обнаружил и сделал условный знак Матвею. Мол, парень-то на ладан дышит, гарантий нет, что не помрёт. Надо его в палату и под капельницу. Не готов ответить, покачал головой Фамина, потом усмехнулся. Молодой человек, поверьте, условия в больнице лучше, чем у вас тут. Кормят четыре раза в день, медсёстры молоденькие и обходительные. Арсений Иванович, немного нервно произнесла Вика. Ой, простите, дорогуша, ну уже говорили, что просто друзья. Глаза доктора Лукова блеснули. Девушка что-то сердито под нос себе буркнула и подошла к шкафу, намереваясь собрать мне сменную одежду. И интересно, а её нижнее бельё не смутит? Ага, кончики ушей запылали. Ладно, не буду на неё пялиться и ещё больше в краску вгонять. Всё собрала. Поинтересовался быстров у Вики. Вроде бы Задумчиво ответила та. Если ещё что-то потребуется, то потом привезу или купим где-нибудь. Похоже, планы насчёт печати артефакта из игры придётся отложить. Зуб даю, доктор Фамин меня за сутки точно не выпишет. Плюнуть и вытерпеть его обследование. Вроде бы чувствую себя неплохо. Сделал попытку размять руки и убедился, что не совсем прав. Вновь перед глазами черные круги и дикая боль в груди. Вот же чертов граф! Откуда у него столько силы? Впрочем, это действительно похоже на рецидив, когда последствия аварии еще не прошли, и на них наложились новые повреждения. Как бы ни хотелось, рентген и в самом деле нужен. Хотя бы для успокоения. Удивительно, но лифт оказался в рабочем состоянии, хотя время уже позднее, его, как правило, отключают. Впрочем, даже не так. Комендантши считают, что студенты и ножками поднимутся, не переломятся, а на тратах за электричество она сэкономит. Джип у господина Быстрова оказался другой. Еще больше, чем тот, который меня сбил. Эээ, не совсем меня, но уже отождествляю себя с бывшим владельцем тела как одно целое. Я сел на заднее сидение, ко мне присоединилась Вика, а профессор устроился рядом с водителем. «Ты как? Терпимо?» — поинтересовалась девушка, заглядывая мне в лицо. «Мог бы отлежаться в общаге», — буркнул я. «Какой смысл деньги тратить?» «А ты их не считай, да и заплатит в итоге Вавилов. Алексей, слушайся докторов. Тебе необходимо обследоваться и не запускать травму. Потом-то уже сложнее с ней справиться. Если что-то не так срастется», — успокаивающим голосом произнесла Виктория. «Минут двадцать мы неслись по ночной столице». В пропке не попали. Фамин пару раз кому-то звонил и у приёмного отделения на встретили два дюжих санитара с носилками на колёсиках. Мы протесты, что сам найду, никто слушать не стал. Ну, прокатился с ветерком, обстановку оценил. Действительно, больничка дорогая. Отделка впечатляет. Одна беда медбратья больше похожи на уголовников. Что-то не наблюдаю обещанных медсестричек. Рентгенографию мне сделали, Врач дожидался, и аппаратура работала. При этом больных не наблюдалось. Что, черт возьми, происходит? Еще и Самойлова куда-то запропастилась. Точнее, девушка отправилась с моими вещами в палату, чтобы их там положить, а потом меня отыскать. Прошел уже примерно час, а Виктории не наблюдаю. «Ну-с, заждались», — обратился ко мне Фомин, входя в комнату ожидания после рентгена. «Сижу», — пожал плечами. Чувствую себя инвалидом, похлопал по подлокотнику кресла, которое имеет небольшой дисплей и функцию массажа, способно подниматься по лестнице и делать ещё много чего. Спешу вас обрадовать. Переломов не обнаружено, но трещины есть, сказал доктор. Отлично, тогда могу отправляться в общежитие? Не спешите, покачал головой доктор. Обследование необходимо пройти. Подозрительно большая гематома на грудной клетке. И еще одна образовалась на голове. Молодой человек с этим не шутит. Думаю, пару деньков пролежите, прокапаетесь укрепляющим лекарством, витаминами и будете свободны. Не имею морального права вас раньше выписать, раз уж поступили ко мне в качестве пациента. А если серьезно, честно и откровенно, хмыкнул я. Господин Фомин, не делайте такое недоуменное лицо. Мне хотелось бы знать настоящую причину моего нахождения здесь. Алексей Петрович, вы же разумный человек, задумчиво глядя на меня, спросил врач. "Разумеется", кивнул я. "Хорошо. Как бы вы поступили на месте одного влиятельного господина, когда он узнает, что у его единственной дочери появился парень? В зависимости от обстоятельств. Не исключаю того, что свернул бы ему шею". не стал лукавить и сказал, что думаю. «Гмм, это серьезные слова», — хмыкнул Арсений Иванович. «А узнай вы, что этот парень слаб здоровьем». «Простите, это вы на меня намекаете?» «Мы просто беседуем, так сказать, предположительно», — уклонился от прямого ответа доктор. «Похоже, Виктория не дождалась моего согласия и заявила отцу, что выходить замуж никак не может, потому что у нее есть и я». Вот же лиса! Тут она все пыталась из меня согласия выбить. И что теперь? Папаша-то у брюнеточки явно еще тот тип. А узнаю он о Синицыной, то, боюсь, трещинами в ребрах не отделаюсь. Медбратья отметелят так, что похоронят по частям. Пойти в отказ? Мол, мы с Викторией случайные знакомые, и на нее не претендую. Как такие слова родители любимой дочурки воспримет? Гм, требуется, чтобы девушка объявила, что со мной порвала, любовь прошла, завяли помидоры и всё в таком ключе. Тогда окажусь в роли брошенного, и никто меня ни в чём не обвинит. Впрочем, если спутал планы достойного и влиятельного человека, то уже одним своим существованием порчу тому настроение. Арсений Иванович, что собираетесь со мной делать? спокойно уточнил я, приходя к выводу, что необходимо серьёзно с Самойловой переговорить. Господин Галицин, неужели думаете, что обманул? Покачал тот головой. Ни словом не соврал. И да, в этой больнице вы в полной безопасности. Гарантирую, что покинете её абсолютно здоровым. Ну, если только нет какой-то патологии при рождении. Судя по предварительному заключению, то вы полностью здоровы, но травмированы. Правда, физическая форма далека от совершенства. Последнее дело наживное, задумчиво хмыкнул я. Совершенно верно, но методику для укрепления тела и мышц вам предоставлю. Нет нужды, отрицательно махнул рукой. Сам справлюсь. Как будет угодно, пожал плечами Фамин. Так вот, продолжим разговор из области предположений. Отец девушке не желает ничего плохого парню, но хочет убедиться, что тот здоров. Устроит вас такой ответ? Да. Коротко ответил. Тогда завтра утром возьмут анализы, потом прокапаетесь, после чего выпишу. При условии, что не станете возмущаться. Вы уж простите, но каждый выполняет свою работу. Договорились? С улыбкой посмотрел на меня доктор, а потом добавил: Кстати, Виктория за вас сильно переживает. Когда у вас осматривала, она чудом в обморок не упала. Видела, что вы терпите сильную боль. Ложка меда в бочку дегтя? Так сказать, подсластить пилюлю? Ну, Вика, ну засранка! Надо так меня подставить. Неужели никого другого выбрать не могла? Ну, она мне нравится, хорошенькая. Однако, становиться чьим-то зятем не собирался в ближайшие лет цать. Где я, где семейная жизнь, особенно после предательства Клавдии? Впрочем, винить ту, на которой собирался жениться – как-то совсем неправильно. Все же, если бы не она, то в этом мире не оказался. Зато жил бы себе припеваючи в старом. Черт, голова плохо соображает, все же нехило ей приложился. Нет смысла вспоминать былое, требуется жить настоящим. Наконец-то! Ты как? Бросилась ко мне Виктория, когда я въехал в отведенную мне палату. Норм, коротко ответил Виктория. дочку получил. Теперь буду вес набирать. "Хорош шутить", нахмурилась девушка. "Я за тебя на самом деле волнуюсь". "Знаю", коротко ответил, встал, сделал несколько шагов и присел в ближайшее кресло. "Это не больничная палата, а этокий номер люкс. Мебель дорогая, телевизор большой, есть диван, два кресла, ковёр на полу, шкаф, журнальный столик, на котором ваза с цветами, газеты И журналы свежие. Что показал рентген? поинтересовалась Вика. Пока только трещины, хмыкнул я. Почему ты сказал, что они только пока? Когда твой отец узнает, что между нами ничего нет, то он осерчает. Тебя бить не станет, но выплеснуть гнев захочет. Кто под это идеально подходит? произношу и вижу, что Виктория виновато отводит глаза. Неужели готова признать ошибку? Не очень-то я ей верю. «Лешенька, ну ты же мне поможешь!» Закусив губу с мокрыми от поступивших слез глазами, спросила эта плутовка. «Отказаться нельзя, согласиться!» Немного переначал известную фразу. «Где запятую поставить?» «Перед последним словом!» Мгновенно ответила Вика. «Уверена!» Усмехнулся я. «А что, если сама меня бросишь?» «Ни за что!» Зло сверкнула глазами моя собеседница. «Ты теперь мой парень, раз все узнал, договорились!» На какой срок? Долго, уклончиво ответила Вика. Следовательно, мы с тобой в отношениях. Тогда хорошо, давай обговорим легенду. Уже спим мы вместе или ещё нет? С ума сошёл. Да тебе мой отец ноги выдернет за такое. Если бы он догадывался одно, а скажи ему такое, то пеняй на себя, а? возмутилась Вика. Хм, а изменять тебе могу? Ты совсем куку -ку? или голову повредил? Злоприщурилась девушка. Учти, твоей будущей пасе я сама все волосы выдеру. Хотел у неё ещё кое-что спросить, да нас прервали. Пришла мне сестра, хорошенькая и попросила отправиться с ней. Некие исследования начинаются немедленно. Когда же в палату вернулся, то Виктории исслед простыл. Вот как в такой ситуации поступить? Плыть по течению или поднять волну, чтобы та меня швырнула на берег? Но ведь могу оказаться в пасти акулы, фигурально выражаясь. Гым, хотелось бы попашу девушку увидеть и с ним пообщаться. Вдруг он предложит его дочурке держаться на расстоянии, а то и вовсе отправит Вику куда подальше. Хм, первый вариант не прокатит. Брюнеточка настырна и очертила круг своих интересов. С чего она взяла, что ей подыграю? Придумала тоже. Однако, как вспомню её несчастно-просительный взгляд, И глаза на мокром месте, так сразу уверенность отступает. Да что это со мной? вслух произнёс и потёр лоб. Чем-то мне в душу Вика запала, но мы с ней разные: она шубтная и активная, а я привык действовать после того, как всё взвесил и обдумал. Нет, не всегда спонтанные решения принимал. Мог на грани фола или авантюризма проворачивать то или иное дело. А самое печальное, на данный момент девушка наверняка считает, что её предложение принял. Но нас прервала менсестра, а потом Самойлова и в палате не оказалось. Гм. А не специально ли она сбежала? Задался вопросом и, приходя к выводу, что так оно и есть, догадывалась, что откажусь, а получилась недоговорённость. Приди сейчас по Паше дочурки и поинтересуйся, а не вместе ли мы с его кровиночкой как ответить? Подругу подставлять не хочется, в том числе и протест внутри ощущаю, как вспомню, что и ему же навязывают. Так ничего и не решил. В игру не заходил, Синицыной не звонил. Правда, Татьяна тоже обо мне не вспоминает. Не желает продолжать отношения? Ну, не очень-то и расстроюсь. С этими мыслями заснул, а поутру за мной пришли. Да-да, именно так. Два дюжих медбрата вежливо растолкали и заявили, чтобы топал на процедуры. Как оказалось, меня ждало издевательство. Медики крутили так и этак, сделали томографию, взяли кровь, а потом и вовсе рехнулись. Пожилая дама, что-то заполняя в карточке, как бы между делом заявила. «Молодой человек, сейчас пройдете в кабинет под номером 02 и сдадите спермограмму». «С чего бы это?» «Кто-то надумал из меня сделать донора?» Взмутился я. «Проверка генетики», — пожала плечами врачиха. «Последним в списке для обследования психолог. Не советую от него что-либо скрывать». «Уж простите, но я отказываюсь». Заставил себя подавить гнев, спокойно ответил и с независимым видом посмотрел в окно. «Господин Голицын, что-то вас не пойму», — усмехнулась докторша. «Господин Голицын, что-то вас не пойму», — усмехнулась докторша. «Вы же сами изъявили желание породниться с семьей Самойловых. Разве нет?» «Не помню», – пожал плечами, выбрав тактику, когда противнику приходится что-то доказывать. «Но без тщательного медицинского обследования вы не сможете стать мужем Виктории Петровны». «Так не планировал в обозримом будущем обзаводиться с женой», – развел руки в сторону. Врачиха на меня посмотрела и ехидно улыбнулась. но не стала развивать эту тему. Она еще пару раз заводила разговор об анализах, но в итоге сдалась, слыша мое категоричное и нет. А вот мне все больше и больше не нравится происходящее. Встречу Викторию задницу и надеру. И вполне возможно по-настоящему. Хотя это точно не ее инициатива. Немного психолог успокоил, уже знающий о моем упрямстве. Он поведал, что у тех, кто занимает высшие должности в кланах, часто проводятся обследования здоровья, а при намерении жениться, то и пару вовсе и следует на совместимость. После обеда очень вкусного и сытного я отыскал профессоров имена и попросил выписаться. Приготовил десяток аргументов, но тот улыбнулся и сказал, «Господин Голицын, со всей ответственностью заявляю, что вы здоровы. Вольны прямо сейчас покинуть больницу». Ну если задержитесь, то возражать не стану. И да, ещё один момент. Постарайтесь в ближайшие пару месяцев избегать травм рёбер. Точно могу идти, уточнил я. Да, если хотите получить заключение, то до завтра задержитесь. Мне его потребуется подготовить, произнёс Арсений Иванович и похлопал меня по плечу. Мне оно без надобности, хмыкнул в ответ и поблагодарил. Спасибо, доктор. Тогда я пошёл. До свидания. Надеюсь, в этих стенах больше не увидимся. Счастливо, напутствовал доктор и пожелал удачи. Вещички собрал быстро, благо большинство так и не распаковал. Не стал жадничать и вызвал такси, в котором доехал до общаги. Поднялся в свою комнату, прямо у порога сумку и пакет оставил, после чего поспешил в офис игры. Требуется распечатать дневник, синхронизировать его с компом. И тогда часть задуманного исполню. И вновь мне улыбается удача. Хватило какого-то часа, и в моей руке артефакт. Его можно как браслет использовать или амулет. Вещичка получилась красивая и стильная, вроде даже из драгоценного металла. Денег за печать отвалило много, остался считать на бабах. Зато ни от кого не завишу. Напевая весёлый мотивчик, поспешил домой. где предстоит сделать пару кликов мышкой и только тогда выдохнуть, объявив, что часть задуманного исполнена и у меня есть замечательный и разумный скрипт. Вот только у дверей в общежитии мне дорогу перегородили двое парней, у которых явное сходство с медбратьями. Алексей Петрович, прокатитесь с нами, с вами желает переговорить влиятельный господин. Мне не о чем разговаривать с вашим боссом. Отрицательно покачал головой, прикидывая скудные шансы, чтобы выйти победителем из стычки, которая не за горами. "Простите, но тогда применим силу", равнодушно ответил тот. "И что в такой ситуации делать? Хотя знаю себя, попытаюсь дать отпор. Буду бить, но исполнять чьи-то приказы не в моих правилах. Вопрос в другом: первым наглецов ударить или подождать, когда те начнут действовать?"